Глава 3. Лика медленно приходила в себя. Первое, что она услышала, был голос папы, который доносился глухо, будто отец сидел в бочке. Девушка хотела улыбнуться, но губы почему-то не слушались. — Вы мне можете сказать, что с моей дочерью? — кричал в бочке папа. — Папочка, я здесь! — хотела ответить Лика, но из горла не донеслось ни звука. — Мужчина, вы нам мешаете! — раздался грубый женский голос. — Это кто так с моим папой разговаривает? Лика попыталась все вильнуться, руки и ноги были тяжелыми и неподвижными, сколько она не прилагала усилий. Еще не понимая, что с ней, она не прекращала попытки, но ничего не получалось. Паника захлестнула сознание. Что со мной? Память тут же услужливо подсказала. Авария. В голове вспыхнула картинка. Она лежит на асфальте и смотрит на колесо, которое пахнет горячей резиной. Вокруг суетятся люди. Где-то слышится детский смех. Мальчик кричит. «Настя, иди сюда! Мама проснулась!» «Что за чушь? Я потеряла сознание?» «Но я уже пришла в себя!» «Почему же не могу пошевелиться?» Лика напряглась, но тело осталось неподвижным. Внутри начинал рождаться крик. Она тяжело задышала. «Доктор, посмотрите на монитор! Растет частота пульса!» «Ничего не понимаю. Что случилось?» Лика слушала звуки, раздававшиеся рядом с ее головой, чувствовала, как кто-то приподнимает ей веки, расстегивает одежду, прикладывает что-то прохладное к груди. Ей хотелось крикнуть «Я здесь!», но слова застревали в горле. Она опять попыталась пошевелиться. «Доктор, у девушки только что двинулся палец. Я видела!» Опять тот надоедливый грубый голос. «Где? Шевельнулся?» «Дочка, Лика, это папа. Ты меня слышишь? Лика!» «Мужчина, выйдите за дверь, вы намешаете!» «Я отец, я не могу мешать!» «Идите уже! Кто-нибудь заберите отсюда этого ненормального! Мы вас позовем!» «Лика, ты меня слышишь?» — спрашивал незнакомый мужской голос. «Можешь открыть глаза?» «Ничего пока не говори!» «Смешной человек!» Лика немного успокоилась. «Вокруг люди, она их слышит, значит, живет!» «Я ничего не могу сказать!» «О, Боже!» «Я парализована?» Девушка попыталась открыть глаза, но сколько не прилагала усилий, ни одна ресничка не шелохнулась. Ей казалось, что ее здоровое сознание находится в чужом теле и не может управлять им. «Лейка, вы меня слышите?» «Попробуйте открыть глаза», — продолжал твердить доктор. Девушка понимала, что он пытается привести ее в себя и очень старалась, но... Она слышала только этот голос. Через минуту силы иссякли, и она прекратила попытки. «Бесполезно». — Видимо, еще не пришло время, — сказал кому-то доктор. — Александр Петрович, вы тогда сами побеседуйте с ее безумным папашей? Я его боюсь. — Наташа, ты должна уже привыкнуть к любым пациентам и их расстроенным родственникам, — упрекнул женщину доктор. — Но не к этому. Вы бы видели, как он здесь появился. Пьяный мужик в грязной футболке и трусах, в ботинках на бусу ногу орал на всю больницу. — Отдайте мою дочь! — Волосы всклокочены, глаза красные, от самого розит, как из бутылки водки. А права качает. — Да это мой папка! — неожиданно с гордостью подумала Лика. Если ему что-то надо, он всегда требует свое сразу и очень громко. — Правда, а сейчас выглядит вполне прилично. Но это он за последние дни немного пообтесался. Постригся, переоделся, и взгляд стал осмысленным. А сначала ух! Его просто перестали в таком виде пропускать к дочери, вот он и затих. — Не понимаю я жизнь. Эту фразу Лика уже едва раз слышала, будто она доносилась издалека. Как может быть у изящной хорошенькой девушки такой папаша? хлопнула дверь, и наступила тишина. — Да, я хорошенькая, — покрасовалась про себя Лика. Нет, она не считала себя красавицей, просто некогда было особенно собой любоваться. Но от мамы ей досталась субтильная внешность — Рост, про который говорят, метр с кепкой. Вес 49 килограммов. Подружки завидовали, парни на руках ее носить будут. И лучистые зеленые глаза. Густые светлые волосы она убирала в привычный хвост на затылке. Когда ходила на дискотеке и в клубы, распускала по плечам. Длинные не отращивала. Возни ухода за ними много. Лика вообще не очень пока обращала внимание на свою внешность. Макияж, маникюр, дорогие салоны, наряды от кутюр. Все это было настолько далеко от ее жизни, что она даже не задумывалась по этому поводу. Она жила одним днем. Работа, отец, вечером по выходным в дискотеке, реже-клуб. Вот и вся жизнь молоденькой девушки. В голове зазвенело. «Что там говорила женщина? О каких последних днях? Получается, она в больнице уже не один день? А сколько?» Ответа не было, а от напряжения заболела голова. Появился шум в ушах. Лика уже не слышала голосов из коридора, но зато где-то внутри ее мозга родился тоненький детский плач. Он звенело вибрировал, вгрызался в сознание и скоро заполнил его целиком. «Господи, неужели так трудно успокоить ребенка?» Застонала мысленно она, но сразу вспомнила семейную фотографию с приклеенной зеленой бумажкой на животе у мамы и ужаснулась. «Это мое наказание за тот детский поступок!» Плач не умолкал. Он пропитал всю комнату, где находилась Лика, а потом оттолкнулся от стен и вылетел в окно. Скоро вселенная заполнилась детскими голосами, которые звали маму. Девушка отключилась. Когда она во второй раз очнулась, малыш хныкал прямо над ее ухом. «Егорушка, мама болеет!» Кто-то рядом уговаривал ребенка. «Пойдем, мой мальчик, я тебе новую машинку купила». «Я к маме хочу, пусти!» «Ты плохая! Ты домомучительница!» Лика услышала звонкий хлопок, будто кого-то ударили по руке. «Егор, так нельзя себя вести!» «А почему?» — это уже голос девочки. «Все в порядке», — неожиданно произнесла Лика и приоткрыла глаза. «Пусть дети останутся». Она смотрела на три лица, наклонившиеся над ней, и пыталась вспомнить, где она их видела. Сознание возвращалось медленно. «А!» «Это семья, которая живет в большом доме». Лика облегченно вздохнула, не совсем память отшибла, когда она ударилась об асфальт. Слева кольнула, Лика замерла, прислушалась к себе, отпустила. А почему она ударилась? Но завершить цепочку воспоминаний не дали малыши. «Мамочка!» К ней с двух сторон кинулись дети. Они кувыркались на кровать целовали ее щеки, щекотали волосами лицо, обнимали. — Вероника Сергеевна, как вы нас напугали! — Мамочка, ты чуть на землю не упала! Кореглазая девочка с восхищением смотрела на нее. А чашки все полетели со стола и разбились, представляешь? Ни одной не осталось. — Правда? — Лик посмотрела на женщину. Кажется, ее зовут Мария Владимировна. Да бог с ними, с чашками. Купим новую посуду. Домработница улыбалась во весь рот и выглядела абсолютно счастливой. Мамочка, у меня Бобо. Смотри. К носу Лейки приблизилась пухлая ручка со смешной мордашкой детского лейкопластыря. Ага. Это кусочек чашки прямо в Егорку попал. Так интересно. Девочка потрясла кудряшками и развела руки. А он плак, совсем плакал и плакал. Глаза малышки блестели от переполняемого ее восторга. «Мне больно было. Ты ничего не понимаешь, Настя!» Егор размахнулся и ударил сестру по плечу. «Бе-бе-бе! Мама, он дерется!» Мария Владимировна схватила их за руки и развела в разные стороны. «Дети, быстро идите вниз!» — приказала она. «К вам Юля пришла. Заниматься пора. Уже пятнадцать минут ждет». Малыши, тут же забыв о конфликте, наперегонки, выбежали из комнаты. Еще какое-то время звучали их звонкие голоса, потом наступила относительная тишина. Лика попыталась сесть, и у нее это неплохо получилось. Странно, совсем недавно я даже не могла пошевелиться. Ах да, это же не мое тело. Ничего не понимаю. Эта больница мне приснилась, или наоборот, я в данный момент сон вижу. Она посмотрела на Марию Владимировну, потом взяла ее за руку, ладонь как ладонь, живая, мягкая тёплая и сухая. Лейка поднесла её к лицу и принюхалась. Пахнет ванилью. Потом посмотрела на домработницу и поймала удивлённый взгляд серых глаз, слегка подведённых бирюзовым карандашом. Обе женщины смутились. Лейка отпустила руку, а Мария Владимировна спрятала её за спину. «Я могу встать?» «Конечно! Скоро Кирилл Андреевич с доктором приедет». Он тоже перепугался. «Давно у вас обмороков не было». «А раньше часто я так падала?» Осторожно поинтересовалась девушка. «Надо же как-то выяснить, что с ее телом происходит. Может, тогда она будет с ним обращаться осторожнее?» «А вы не помните?» Лика опять поймала странный взгляд. «Нет, с вопросами надо повременить», — решила она и осторожно встала. Тело ее прекрасно слушалось. Она дышала полной грудью, боль исчезла. Лика оглядела мятое платье. «Кто меня сюда принес?» вы? «Ну что вы!» — засмеялась Мария Владимировна. «Я не настолько сильна!» «У нас охрана есть для таких случаев!» В ее кармане завибрировал телефон. Домработница взяла его в руку. Посмотрела и заторопилась. «Кирилл Андреевич приехал! Слава Богу!» Лика сразу напряглась. Пережить общение с незнакомыми детьми и женщиной было возможно, если немного под них подстроиться. «Но мужчина!» «Это уже совсем другое!» «Как ей себя вести?» Что делать? В груди застучалось сердце. Лика уже поняла, что волноваться нельзя, иначе можно запросто опять оказаться в обмороке. А как тут не волноваться? Она осторожно вздохнула и прислушалась к себе. Вроде бы все в порядке. — Я хочу переодеться, — сказала она домработница, и та засуетилась, побежала к гардеробной комнате. — Я сама хочу выбрать платье, Мария Владимировна. Женщина остановилась, посмотрела на нее внимательно и пошла к выходу. Наконец Лика осталась одна. Она подошла к вешалке с одеждой, прикидывая, что могло бы понравиться тому прекрасному мужчине, которого она видела раньше. Она уже поняла, что ее спортивный стиль здесь не подойдет. Да и ни одной подобной вещи в этом роскошном гардеробе не было. Справа на стене висели платья, юбки и блузки хозяйки, а слева рубашки и костюмы мужа. Все из дорогих магазинов, а не из китайского рынка, на котором одевалась Лика. Конечно, она оценивала только то, что видела сейчас, не заглядывала в ящики и на скрытые полки, которых в комнате было множество. Девушка выбрала синие брюки из легкой ткани и белую блузку. Она бы предпочла шорты и футболку, но, увы. Лика положила наряд на кровать и начала снимать платье. Вдруг чьи-то руки взяли ее за голую талию и прижали к крепкому телу. «Ой!» — вскрикнула она, чувствуя, как опять бешено колотится сердце. «Прости, дорогая, я не хотел тебя напугать». Мужчина повернул ее к себе лицом. Девушка совсем близко увидела эти янтарные глаза, смотревшие на нее беспокойно. «Как сердечко? Не болит?» Он поцеловал Лику в лоб, потом прижал к своей груди. Сотни мыслей метались у нее в голове. «Что делать? Как себя вести? А если он поймет, что сейчас перед ним не его любимая жена?» «А плевать», — неожиданно решила Лика. «Я не виновата, что так получилось». Что-нибудь придумаю. Она просто стояла, ощущая щекой гладкую ткань рубашки. Лика закрыла глаза и отдалась моменту. От Кирилла Андреевича пахло приятным мужским парфюмом и немного потом. Но этот запах не раздражал, а наоборот, будил в ее душе тайные желания. Через минуту пришло озарение. Что она делает? Стоит в чужой спальне и обнимает незнакомого мужчину. Совсем крыша поехала? Руки прочь. «Ты не пацан в дискотеке приказала она себе и отодвинулась. «Я хотела переодеться!» — выдавила из себя она, подняла глаза и снова утонула в янтаре. «Да, конечно. Тебе помочь?» Ладонь Кирилла игриво, как с горки, прокатилась в талии до попылики Она с трудом сдержалась, чтобы не шлепнуть по бессовестным пальцам, но вовремя сообразила, что такое поведение для жены было бы неестественным. «Нет, спасибо. Вы... Ты приехал один?» «Хух, совсем забыл!» Ты такая соблазнительная, моя ягодка, что я не удержался!» Улыбнулся Кирилл, а Лика застонала про себя. «Какой он хорошенький!» «Держись, Лика, держись! Ты здесь временно! Нельзя поддаваться чувствам и желаниям!» «Я привез твоего доктора. Он сейчас расспрашивает нашу Фрэккенбок о случившемся!» Кирилл бросил на кровать пиджак от костюма и вышел из комнаты. Через секунду Лика услышала смех, радостный визг детей. Она улыбнулась. Этот дом просто наполнен счастьем. Почему бы ей немного в нем не искупаться? Она подняла пиджак, чтобы унести его в гардеробную, но не удержалась и понюхала. Фугобос. Она узнала этот запах мгновенно, так как в прошлом году несколько месяцев подрабатывала в парфюмерном магазине. Потом хозяин разорился, и Лика нашла место курьера в адвокатской конторе. Она окинула глазами флаконы духов, стоявшие на туалетном столике, и сразу обнаружила знакомый дизайн. Не успела она переодеться, как в дверь постучали. Вместе с мужем вошел молодой человек примерно его возраста, улыбчивый и живой, с ямочкой на подбородке, похожей на дырку. Лика почувствовала прямо непреодолимое желание засунуть туда палец и проверить ее глубину. Она смущенно отвернулась. «Вероника Сергеевна, вы почему без моего разрешения в обморок падаете?» Весело поинтересовался он, и в комнате будто больше света стало. Лика расслабилась. «Я не знаю». Так получилось. Опять лекарства забыли выпить? Нет, я выпила. Она укоризненно посмотрела на Марию Владимировну, та сделая вид, что совершенно не имеет никакого отношения к осведомленности доктора. Тогда что случилось? Садитесь, я хочу вас осмотреть. Лика с ужасом глядела на окружающих. Она что, должна раздеться? При посторонних мужиках? Нет, не мужиках. К мужикам она уже привыкла, когда вытаскивала отца из распивочных. Она не представляла, как сможет оголить грудь при этих великолепных мужчинах, от которых у любой девушки закружилась бы голова. Она сделала шаг к кровати и села. Врач деловито раскладывал свой чемоданчик, доставал медицинские инструменты, а Лике казалось орудие пыток. — Дорогая, ну что ты? Я... — Лика зажала ворот блузки, не решаясь расстегнуть пуговицы. — Я в порядке, не надо осмотр. — О чем ты говоришь? Кирилл Андреевич сел рядом и взял ее пальцы в свои. — Нервничаешь? — Это нормально. — Я тоже перепугался. Ты уже почти год чувствовала себя хорошо и после операции, а сегодня Мария Владимировна сказала задыхалась, а потом вовсе в обморок упала. Он осторожно отвел руки и лейки в сторону и стал расстегивать блузку Спокойно, без паники, — успокаивала она себя. — Он трогает не меня, а свою жену. — Это нормально, не дергайся хотя ничего нормального не было. Именно она, а не посторонняя женщина, чувствовала его прикосновение Это было волнительно и очень приятно. Леке казалось, будто по телу прибегают электрические искры. Она закрыла глаза и мужественно до конца выдержала экзекуцию. Улыбчивый доктор приложил к ее груди прохладный фонендоскоп. Лека пару месяцев работала санитаркой в больнице и знала, как эта штука с трубочками называется, и долго слушал ее сердце. А оно будто сошло с ума, то дрожало, как зайчий хвостик. И тогда Лике хотелось кашлять, и возникло чувство страха, то редко ударяло о ребра. Она чувствовала, что обнаженные соски напряглись от холода и вызывающе торчали вверх. Кожа покрывалась мурашками. Лика задержала дыхание, вместо того, чтобы расслабиться и следовать просьбам доктора. «Дышать тяжело?» — спросил врач Лику. При этом он почему-то обеспокоенно смотрел на Кирилла Андреевича. «Иногда» когда резко встаю или поворачиваюсь. Что-то не так? А усталость чувствуете? Лика задумалась. Она находится в этом теле всего несколько часов. Двигается мало. В честь чего уставать? Она, покосившись на мужчин, протянула руку, чтобы взять бюстгальтер, но остановилась и просто накинула блузку. Она запахнула ее, все еще не решаясь застегнуть на все пуговицы. Не замечала. «Покажите мне ноги», — приказал доктор и, не спрашивая разрешения, поднял края брюк. Лика рефлекторно дернулась, но муж положил ей на плечи руки, и тепло его ладони принесло облегчение. Она не знала, что за болезнью этой женщины, но инстинктивно понимала, что явно непростой насморк. Доктор легко провел руками по ее икрам, потом надавил на кость, осталась неглубокая ямка. «Отеки давно появились?» «Не знаю, не замечала». Она вспомнила, как пару часов назад любовалась идеальными ногами танцовщицы или манекенщицы. А может быть, такую форму ей придали отеки? Лика наблюдала, как края ямки медленно выравниваются и чувствовала, что страх уже зашевелился в душе. Она не хотела оставаться в этом больном теле, но не знала, как из него вырваться. «Сон, сон, заканчивайся уже!» Призывала она, но не помнила, что находилась за его границей и от этого еще больше боялась. «Вероника Сергеевна». Лика подняла голову, кажется, она уже привыкает к новому имени. Уловив в голосе врача тревогу. «Мне вас надо тщательно обследовать». «Зачем?» — глупо спросила она. «После операции прошел почти год. Наступает критическое время для вашего сердечка. Появились первые признаки отторжения трансплантата». «Нет, только не это!» — раздался сзади стон. Лика испуганно посмотрела на мужа. Он стоял, держась за стену. Его лицо выражало такое страдание, такую боль, что она встала и крепко обняла его.